10. В повседневной рутине дни стали пролетать незаметно. Большую часть времени я всё так же проводила в кабинете Кирино, за бумажной волокитой и решением тех ответственных поручений, что мне постепенно стали доверять. Бревьер был счастлив наконец-то выбраться из пыльных архивов и посвятить всего себя реформе, которую окончательно утвердили и одобрили в том числе в магическом совете. А мне возможность спрятаться подальше от всех казалась благословением семер их. На 2 дня в неделю меня освобождали от работы, и их я проводила чаще всего с сестрой. Ирне всё-таки сумела убедить Йирая остаться в Алите. И теперь они жили в своём старом доме. Раз уж я перебралась во дворец, проблемы не возникло. Да и мою комнату оставили нетронутой, и там всегда можно было переночевать. К счастью, разразившийся скандал, когда Ирай узнал о твёрдом намерении Ирны остаться в столице или поехать за мной хоть на край света, обошёл меня стороной. Но победителем из него магистр ожидаемо не вышел. Против убийственного аргумента, что если ему так здесь не нравится, пускай возвращается в Нотту без жены, я бы и сама Вряд ли что-то смогла придумать. Несмотря на повторяющиеся дни, нельзя было сказать, что я совсем расслабилась. Ежедневные тренировки оставались обязательными в распорядке. А те невинные встречи, на которые магистр Таэда приглашал синьёру Аше, вроде поездок в Ландо, прогулок по паркам столицы, набережной или берегу моря, превратились в обещанных хмырём уроки ментальной магии. Да и визиты в шёпот, где без обучения тоже никак не обходилось, никто не отменял. Запролетевший месяц улыбка Скиля несколько раз останавливалась в Алицком порту, но что ли бы делать с этим кирино, пока не намеривался? Разве мы не собираемся ловить работорговцев? Прямо спросила я у него, как только осознала, что дело с мёртвой точкой двигаться и не думала. Не только. Поняв, что я так просто не отстану, Хмырьцы изволил пояснить. Поймаем этих, цикада найдёт кого-то ещё. Куда важнее перехватить то, что они так ревностно оберегают, и пока не торопятся перевозить в синтерне. Оказалось подобной ценностью обладала рабыня, ничем не уступающая в своей исключительности ни мне, ни самому Кирено. Вот только наложить на неё свои лапы и упрятать подальше от цикады Отец не сумел, и сейчас её нужно было попытаться выкрасть. В случае неудачи убить. Почему-то такой исход событий не казался мне ужасным. А уж после всех слухов об экспериментах, проводимых магистрами певчицы цикады, смерть выглядела жестом милосердия. Плохо, что конклав всячески покрывает цикаду, поделился своими мыслями Висташа на одном из собраний. где мы обсуждали дальнейшие шаги. ЦКда связано с храмами Хефе, а у них огромное влияние на лигу. Даже если выйдет поймать их на работорговле и человеческих жертвоприношениях, вряд ли это что-то даст и звернутся. А как же те свидетели, которых удалось схватить? Нахмурившись, с трудом вспомнили имя тот же Икце или как там его? Мертв, пожал плечами Кирено. Через пару дней после заключения под стражу нашли отравленным. Готовая метать взглядом молнии, причем совсем необразно выражаясь, я выжидающе уставилась на Хмыря. Мог бы столь важной информацией сразу поделиться. Другого мы и не ожидали. Со смешком попытался разрядить обстановку Таша. Так просто подловить тех, кто, возможно, найдёт секрет магии без слова, конклав точно не даст. Значит, верить нельзя никому, подытожила Ио. Так вышло, что сколько бы ни пытался Мэтер как можно меньше втягивать в происходящее шёпот, у гильдии было иное мнение на этот счёт. Бросать таша в беде не собирался никто. Даже Азор вместо того, чтобы изображать холодность и дальше задирать нос, проявлял активное участие, что уж говорить об остальных. Наставница его вовсе отчитала Висташе, что он мог бы и попросить о помощи, а не тащить всё в одиночку. Вероятно, это послужило решающим аргументом, из-за чего Мэтр не только стал больше обсуждать происходящее с гильдии, но и перекладывал часть заданий, связанных с расследованиями, на плечи Санры и Брика. Казалось, Керино, а вместе с ним и все мы, очутился в тупике. Но как у всякого предусмотрительного человека, его план учитывал подобные нюансы и имел несколько обходных путей. На одной улыбке с Келя свет клином не сошелся. Оставаться в курсе планов цикады необходимо было не только ради собственной защиты, чтобы больше разузнать о тайных изысканиях септа, отец стал магистром этого септа. Но за несколько лет ему толком не удалось приблизиться к изкомому, или хотя бы чуть больше узнать о том, кто скрывался за всей этой паутиной, как и о том, откуда она вообще тянулась. По крайней мере, так думал Керено. иначе бы Грасс давным-давно обезопасил себя и родных или нашёл бы иной путь пока удалось выяснить только то что как бы конклав не осуждал публично предмет изучения певчей цикады в тайне они поддерживали эти исследования владеющие были готовы отдать многое за тайну магии без слова даже если ценой станет жизнь близкого Что уж говорить о принесении в жертву какого-то совсем незначительного, вроде раба. И в этих поисках магов поддерживали жрицы Хеффы, а вместе с ними и Лига. Из-за чего клубок выходил запутанным до да Нельзе. А все ниточки вели к секрету, что таило в себе Жатово. Для себя я наконец сумела решить, что же меня держало в столице. Этим оказалась метка полумесяца. И помогать Киреноя собиралась ровно до того момента, пока не пойму, как избавиться от проклятия, а там весь мир был передо мной. А других причин оставаться пешкой в чужих играх не существовало. Какой смысл задерживаться в Коссе, когда Килеро не такой уж и маленький? Добраться до Нитеро или даже республики не составило бы труда. только выбрать подходящий корабль, заплатить за кадьюту и вперёд. Или, чем скиль не шутит, отправиться доньена и посмотреть на него своими глазами, как мечтала из когда-то давно. Но пока я намертво привязана к Кирено и Алитте. Впервые я была гостьей в кабинете Расера. Комната по сравнению с тем, что я себе напридумывала, оказалась вполне обычной и даже несколько тесноватой. Из-за идеальной чистоты и порядка создавалось впечатление декораций, в отличие от того места, где работал Кирино. Хоть там и не было совсем уж жуткого бардака, а обжитость чувствовалась. Наверное, благодаря тому, что какие-то документы всегда лежали на столе, а рядом обязательно ньенское перо и незакрытая чернильница, из-за чего брівєр вечно ворчал, мол, высохнет же. Здесь же пресс-папье, часы и небольшая лампа, словно выставлены по линейке, как и книги на стеллажах. Было немного боязно случайно подвинуть кресло, на которое мне жестом указали, так ровно оно стояло. На этот раз встреча считалась официальной, Его величество решил самолично проверить, чему же за прошедшее время научилась новая помощница магистра Таэда. Поначалу беседа действительно шла о делах тайной канцелярии и моих обязанностях. Однако дольше лучины она не продлилась. Со скучающим видом, задав несколько вопросов о законах Косса и том, чем сейчас занимались Керино и Бревьер, Рассер перешел к истинной причине. по которой меня и вызвали. Готова ли вы оказать ещё одну услугу, синьорита Аша? Вместе с этими словами мужчина поднялся со своего места и отошёл к окну. Всё, что в моих силах, Росс. Называть короля по имени я ещё не привыкла, пусть он настойчиво напоминал о подобной привилегии каждый раз. Приходилось ссылаться на забывчивость Но стоило Расеру как-то между строк пошутить, что скоро он начнёт расценивать это как оскорбление, я мигом исправилась. При посторонних, впрочем, сохранялась необходимость соблюдать этикет. Иначе из-за такой фамильярности по дворцу поползли бы не самые приятные слухи. У меня создавалось ощущение, будто короля тяготили титул и дистанция, которая возникала вместе с ним. И он по-своему с этим справлялся. Или Рассер хотел, чтобы о нём так думали. В его присутствии я до сих пор не чувствовала себя хоть сколько-нибудь спокойно. Внешняя холодность короля и его отстранённость иной раз слишком быстро разрушались мимолётными светлыми улыбками, а понять причину резкого перехода с официального тона на ты было чем-то за гранью моих возможностей. сказали за этими ухищрениями таилась целая череда бесконечных проверок. Но как бы у меня ни кружилась от этого голова, короля я могла понять. Был ли вообще хоть кто-то в его окружении, кому он верил безоговорочно? Сомнительно. Только вам это и будет по силам. Обернувшись через плечо, Рассер дёрнул уголком губ. Необходимо устранить человека по имени Кимеец. Удивлённо вздрогнула. Только вчера Кирино напомнил о том, что пусть метка проклятия и стихла, однако это не навсегда. Испытывало подумать, как же быть дальше. А тут такая удача. Не приложил ли к этому руку хмырь? Вы с ним знакомы? Или Вам неприятна такая просьба? Нет, чрезчур резко ответила я. Запоздало взяв в себя в руки, легонько куснула в внутреннюю сторону щеки и продолжила спокойнее. Я незнакома с ним. Ваша просьба лишь показалась мне несколько неожиданной. Могу ли узнать, почему именно я? Разве не надёжнее было бы обратиться к лиге, чем напрямую к Не самой опытной тени. Достаточно помнить, чья кровь течет в вас, чтобы не возникало сомнений в вашем даре. Слова прозвучали скорее как констатация факта, чем комплимент. Или это был намек на то, что разочаровывать короля мне нельзя ни в коем случае? Что же до того, почему? Рассер отвел взгляд, выдерживая длительную паузу. Когда же он вновь посмотрел на меня, в глазах промелькнул холод, словно мой вопрос был ему неприятен, или это было сомнение? Дело в том, что химиец, один из алхимиков, к которому обращается Лига. Несколько месяцев назад он весьма хитроумно руками теней убил остальных алхимиков, выступая заказчиком под разными именами. И сейчас в Алите он единственный что несомненно повышает его ценность для лиги в разы. Кажется, король и насказательно выразился, что обратясь он напрямую к лиге, подобный заказ попросту не примут. Так еще и вероятнее всего внесут в какой-нибудь список тех, кому услуги больше не будут предоставляться ни за какие деньги. А о таком как-то упоминал Таша. Стыдно признавать. Но о делах Шоп это я до сих пор знала не так уж и много. Что дела у гильдии шли не самым лучшим образом, понимала. Прямых заказов не было совсем, а Лига перенаправляла не так уж и много. Пусть я и стала тенью, работала всё равно только с тем, что поручал Шопу Кирено. И с повседневной рутиной наёмных убийц не познакомилась. Правда понимала и замечала, что Висташе который, как мэтр, только и должен был, что следить за делами гильдии, слишком уж часто отлучался по каким-то своим делам. Может, зря я позволила себе утонуть во всей этой придворной рутине. Создавалось ощущение, словно снова просто плыла по течению, и это раздражало. Ни к чему хорошему такой подход ещё не приводил. Раньше думала, если делать то, что скажут Страшный сон поскорее закончится. Я очнусь и забуду всё случившееся, вернувшись к привычной жизни. Но какой была эта привычная жизнь? Имело ли смысл возвращаться к той иллюзии? Да и вряд ли бы получилось после того, как я познакомилась с истинной сущностью отца и по уши завязла в его интригах. отделаться бы поскорее от проблем, что меня окружали, и придумать, куда податься в первую очередь после. Подальше отсюда это точно. Но всё-таки в Ниен или в Тисаву. А может, выписать все имеющиеся вопросы к Кирено и Таше, а потом задать их разом и не дать уйти от ответов. Угу. И заодно составить схожее письмо дражайшему отцу. А то что ты подвернувшейся возможностью я блестяще не воспользовалась, поддавшись эмоциям. Нет. Мне определённо не хватало решительности. Захотела бы настояла и не сидела бы сейчас здесь. Я возьмусь за это. Поняв, что отмалчиваться и дальше будет неправильно, я кивнула Рассеро. Задавать много вопросов королю неосторожный шаг. Тем же вечером под предлогом прогулки по саду я вытащила Кирино из заваленного бумагами стола и принялась расспрашивать о планах Рассера. Кимеец был связан с ткадой и работорговцами. Эта моя догадка подтвердилась. Но с большей вероятностью подобное задание могло быть проверкой. Ценила ли я служение королю выше, чем верность лиге? Выходила Если человек связан с лигой, то высока вероятность впутаться в дела цикады, случайно или намеренно, не суть важно. Выбирать, кому же верить и кого приглашать на свою сторону, стоило впредь с прет особой осторожностью. А ещё нельзя забывать про храмы Хефы. И всё это ради поиска так называемой идеальной жертвы. Интересно, по каким критериям вообще выбирали подходящего человека? Почему подходила я, но та же Ирна не вызвала подобного интереса, а её ребёнок да. Или всё зависело от способа, которым совершалось жертвоприношение. В случае с Кирено его дар перерождения. А у сестры древняя кровь, которая из-за смешения наследия аварии и отцовского дара, доставшившегося напрямую от кого-то из семерых, имела важное значение. Хотя особенной была не сама она, а дитя. Так что роль Ерая в этом далеко не последняя. Надо бы разузнать про род Ирют. На следующие несколько дней под предлогом заботы о заболевшей сестре и помощи магистру Ераю я освободилась от всякой работы. Других вариантов вырваться с острова Бурь я придумать не сумела. Но сестра с лёгкостью согласилась поучаствовать в этом спектакле. Даже отказалась от нескольких приглашений друзей на званые вечера, чтобы действительно казалось, что она плохо себя чувствовала. Первым делом я спросила совета у Ио. Наставница подробно рассказала порядок действий, которому необходимо следовать, особенно в случае, если придётся прибегать к защите имени. Она же Сходила со мной на прогулку по району, где жил химиец, и помогла сориентироваться в окружении дома алхимика. Постепенно я свыклась с мыслью, что в этот раз никакой подстраховки в лице Таши не будет. В конце концов, посвящение пройдено. Но мэр возник как из-под земли, когда я сидела в гильдейской гостиной и корпела над рисунками защитных заклинаний. Дом химиеца был увешен именем будто улицы Кипинова во время фестиваля яркими гирляндами из флажков. Одно не пущу, подмигнул Таше. Вместо облегчения, что не придется вылезать из-под чего-то крыла, я почувствовала раздражение. И в какой это момент опека стала меня душить, даже опека весташи. Но чем Скиль не шутит? Почему бы не попробовать надавить? Неизвестно, станут ли меня вообще во что-то посвящать, если я не буду задавать вопросы и стоять на своём. Только если после ты обязательно расскажешь, что это за Серёжка и почему ты скрываешь от Кирино тот осколок, что извлёк из меня. Лицо Матра переменилось. Загнанным в угол Ташевой глядеть не стал, скорее пришибленным и просто уставшим. Опустившись на диван, Он наклонился вперёд, поставил локти на колени и уткнулся подбородком в сцепленные замком пальцы. Конечно, куда проще иметь дело с девочкой, которая послушно делает то, что ей скажут, восторженно скачет рядом и ни о чём не спрашивает. Но неужели Висташи именно такой меня и воспринимал? Обидно, если так. И кем был тот человек, который помог тебе? Хм, вроде бы изгнать демонов когда ты выкрыл меня из защитного кокона, который создал отец. Ты всё помнишь? настороженно спросил он. Обрывочно, но что-то помню. И очень жажду разобраться. Не сочти за недоверие, но мне важно, чтобы наш уговор насчёт честности работал. Не сочту. Таша хлопнул по коленям. И резко поднявшись, подошёл ко мне. И его взгляд мознул по каракулям на бумаге, а потом вцепился в меня, словно пытаясь узреть, что же творилось внутри. Я и сама толком не понимала, чего пыталась добиться. Моё доверие к Таше из-за всех этих недосказанностей не пошатнулось, нет. Я не сомневалась в том, что вся его забота и переживания, поддержка и беспокойство не фальшь. Они были настоящими, и до сих пор ничего из того, что сделал висташи, не несло в Рида. Он действительно продолжал помогать и оберегать, как и обещал. Был по возможности рядом, учил и не отпускал, как когда-то грозился, мол, стоит стать тенью, стоит начать ступать со смертью в унисон. Да и мне не хотелось чего-то другого, потому что рядом чувствовала себя в безопасности. но чудилось, будто меня берегли как хрустальную вазу, сдували пылинки и не собирались выставлять на стол, храня в шкафу за стеклом. А подобное, учитывая обстоятельства, казалось неправильным, чрезмерным. И вот тут я перестала чувствовать отвращение к Керино, который так нагло и вероломно поправл мой уютный мирок напоминанием, что проклятию требовались чужие смерти. Для него-то я. Драгоценные хрустальные вазы за стеклом точно не была. Загадочность может и притягательна, но после вкусе у нее не самая приятная. Со временем начинаешь ценить открытость. Ся в мать. Страдальчески закатив глаза, весташи с молящим выражением протянул ко мне руки. Чего это ты? Смени гнев на милость хотя бы сейчас. Не будь извергом. Когда тебе плохо, ты прячешься. Когда плохо мне, я лезу обниматься. Только если поможешь мне разобраться с этим заклинанием. Изобразила строгость я. Не могу понять, где начало плетения и как лучше всего его нейтрализовать. Выслушивать ответы на свои вопросы и забивать голову различными теориями не хотелось. Нужно сосредоточиться на деле. Поэтому-то я и не стала настаивать. чтобы мне выложили всё как есть прямо сейчас. Хотя, наверное, стоило бы, учитывая способности кое-кого отвлекать внимание. Воспользовавшись ситуацией, Таша обнял со спины, положил голову мне на плечо и стал внимательно изучать нарисованную мной схему. Я знала, что существовали куда более изящные и простые способы зарисовывать чужие чары. Однако Во всех этих обозначениях путалась ещё как. И проще было рисовать один в один. На плане уместить такое огромное количество защитных заклинаний не получилось бы при всём желании. Поэтому я ставила численные обозначения и раскладывала вокруг дополнительные листы. Зато не пришлось изображать ювелира и портить зрение, чтобы на небольшом рисунке разглядеть самые мелкие детали. О, понятно, почему концов не видно. Они спрятаны в темноте. И расплетать вот это заклинание и это нужно будет из тени. Но проблема ещё в том, что если убрать эти чары, разорвётся связь. И можно угодить в ловушку с магическим барьером, потому что смотри, куда ведёт эта линия. А тебе ничего не будет за то, что ты помогаешь убить человека столь полезного для лиги. Не смогла сдержать любопытства я. Если бы Лига знала обо всем, что я делаю не так, как положено, меня бы самого уже давно убили. Хмыкнул прямо в ухо Таше. А Кимейц мне никогда особо и не нравился, чтобы вставать на его сторону. Ты хорошо знал мою маму. Колебавшись всего миг, я заставила себя спросить то, что давно собиралась. Те фразы, которые обывычно бросали Аней Кирено и Таше, позволили понять, что и она отнюдь не так проста, как ей казалось. И вряд ли легко позволила отцу втянуть себя во все эти проблемы. Скорее остаётся с ним и в горе, и в радости, и поддерживает по мере сил и возможностей, потому что действительно любит. Что-то о ней я слышала от Трэйса, но это был скорее пересказ того, Что рассказывала ему жена о своей сестре, Ляир и Ларица оказались близняшками. Обе воспитывались в строгости, обе унаследовали дар теней, обе верой и правдой служили роду Авари и приумножали его славу, пока не влюбились. Айры, как ласково называл ее дядя, в ничем не примечательного сеньора, пусть и знатного рода, но не мага. что повлекло за собой волну осуждения и недовольства. Рицэ, видного магистра, однако почти сразу она отошла от дел семьи и вообще уехала из Алиты. Из-за чего Лиаир выслушивала натации отца за двоих. Но даже зная, куда направилась сестра, не стала её выдавать. Я не вникала в подробности о том, как умерла тётя Наверное, как бы бездушно это ни звучало, меня не волновала её судьба. Но все эти рассказы Рейса позволили лучше понять, как же устроена родня по маминой линии и чего стоило ждать от встречи с ними. В моей памяти мама была доброй, нежной, смешливой и светлой. Этот образ никак не вязался с тем, что рисовали обрывки чужих историй. но я продолжала собирать все эти крупицы, словно пытаясь понять, почему же она до сих пор не нашла меня, почему влюбилась в отца и насколько вообще поддерживала его. Не очень. Кир лучше. Сеньора Лорица какое-то время учила его, пока у Грассы не было на это времени. Вроде бы это продлилось год или даже два. Я приезжал туда несколько раз. Но гостил не очень долго. С головой был в своём обучении. Как? Как давно это было? Знаешь, Таша отстранился и устроился рядом на корточках, заглядывая в лицо снизу вверх. А теперь я припоминаю, что Кир иной раз мрачно кружил над колыбелью и щипал какого-то ребёнка за щёки, чтобы вызвать слёзы. На что тут же прилетала охающая нянюшка, а иной раз и сама синьора Ларицци. Если подумать, то это была ты. Я чуть не задохнулась от негодования. То есть, то есть всё это время Кирино молчал о том, что гостил в доме моих родителей и по сути знаком со мной с самого детства. Нет. Ну попадётся он мне теперь. Точно вцеплюсь коршуном. И заставлю рассказать всю историю жизни. Может ещё окажется, что он меня учил ходить или разговаривать. Наверное, он ревновал синьору из-за того, что тебе уделяли куда больше внимания, чем ему. Захихикал Висташе, но стоило мне насупиться мигом прекратил. Или у него просто мерзкий характер. Определённо второе. Мрачно изрекла я, выкидывая из головы Неважные сейчас детали из прошлого, и возвращаясь к вызывающим вопросы каракулям. Наверное, мне стоило куда раньше придать значение этим недомолвкам. Зато теперь у меня была ещё одна тема для разговора с Кирено, которую он точно не ожидал. Считать ли это маленькой победой?